Часть пятая. Загребену не хотелось отпускать Кори в горный сад. Существование неразгаданной тайны смущало капитана. Тем более, рассуждал он, если бы те неизвестные хотели встретиться с нами, они бы давно могли это сделать. Согласившись с профессором, что тому необходимо побывать в горном саду, капитан послал за день в горный сад развед диск с металлоискателями и биолокаторами на борту. Диск не обнаружил ничего подозрительного. «Вот что», — сказал Загребен Антипину, который уезжал в сад вместе с Корей и Снежиной. «Из ежа по пути не выходить. Доедеть туда. Вездеход остановишь не у домика, как в прошлый раз, а прямо в саду, у делянок. В машине обязательно кто-то останется для того, чтобы держать остальных в поле видимости. На вездеходе лазер в боевой готовности». Если увидишь опасность, не стрелять. Немедленно сообщайте нам и бегите оттуда со всех ног. Ясно? Ясно, Геннадий Сергеевич, — ответил Антипин. Куда уж ней? Второй купол завтра начнем надувать. Завтра вернешься, выспишься и начнем. Роботы поставили на ежа защитные козырьки. Теперь вряд ли его можно пробить даже прямым попаданием снаряда или лучевым зарядом. Перед отъездом Снежина нашла Павлыша и повела его в купол. Там заболел один из ребятишек. Павлыш осмотрел его, приказал роботу притащить лечебный излучатель, мальчику не хватало солнечного света. Снежина ждала доктора, разговаривая с охотником Пьи о строительстве амбулатории. Потом, когда доктор кончил облучение и робот уехал, Снежина попросила Павлыша зайти еще раз к ребенку вечером. «Ладно, зайду. Что-то сад сильно разрастается. Скоро будет не купол, а джунгли. Кори и вас этого, по-моему, и добиваются». Жалко, что нет живности в нашем саду. Тут есть одна птица, смотри, вот она. Птичка с длинным голубым хвостом и двумя парами крыльев, расположенных как у бабочки одни за другими, мелькнула между деревьями. — Послушай, Снежка, — произнес Павлыш, — ты в самом деле будь осторожнее. Я же видел там следы. — Ну, знаю, знаю, сама с тобой была и никаких следов не видела. Ты не показал. — Не волнуйся, мы будем осторожны. — Серьезно, — сказал Павлыш, — ты же знаешь, как я к тебе отношусь. «Это, как понимать, не так, как к остальным?» «Нет». «Значит, хуже», — уверенно проговорила Снежина. И тогда Павлыш, чувствуя, что краснеет, попытался ей что-то объяснить. Она вдруг сделала большие глаза, и Павлыш почувствовал, что он в них уместился целиком. «Сейчас Снежина хлопнет ресницами, и он там останется навсегда». Снежина хлопнула ресницами. И Павлыш, зажмурившись, протянул руку вперед, чтобы нащупать границы тюрьмы, в которой он очутился. Рука его натолкнулась на пальцы Снежины. И Павлыш хотел еще что-то добавить, но не всегда придумаешь что. И он сказал, «Я зайду вечером к мальчику». Снежина улыбнулась одними глазами.